глава 20 «Я говорил ему, что он может идти спать, но он утверждает, что у него приказ — отдать эту коробку вам в собственные руки», — объяснял кабаков полковник Вейсман, военный атташе Израильского посольства в США, по дороге в конференц-зал. Кабаков толкнул дверь зала и увидел, что там дремлет на стуле молодой капитан. Капитан вскочил. «Майор Кабаков, я капитан Рейк. Посылка из Бейрута, сэр». Кабаков поборол нетерпеливое желание схватить коробку и немедленно вскрыть ее. Капитан Рейк проделал долгий путь. «Я помню вас, капитан. Вы командовали гаубичной батареей при Канаабе». Они пожали друг другу руки. Молодой человек был явно польщен. Кабаков подошел к стоявшей на столе коробке. Она была из фибрового картона, квадратная, сантиметров 60 на 60 и высотой сантиметров 30, перевязана крепкой бечевкой.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 «Он сказал, вы должны ему бутылку реми Мартин, а не, а не той козлиной мочи, какой поили их в Кунейтре, сэр». «Понятно», — Кабаков невольно усмехнулся. «Ну что ж, по крайней мере, эта коробка с барахлом никому не стоила жизни». «Йоффе зашел в полицейский участок», — продолжал Рейк. «У него при себе были какие-то липовые документы из одной адвокатской фирмы в Саудовской Аравии».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 Но Йоффи не очень был уверен в убедительности своих документов. Он у полицейского вырубил и схватил коробку. У него рядом с участком мини-купер стоял. И все шло как надо, пока две полицейские радиомашины на улице ЮНЕСКО ему дорогу не перегородили. Но он, конечно, их объехал по тротуару. Но они успели выпустить пару обоим по его куперу. Он от них на пять кварталов оторвался, когда ехал Крамлет Эль Байда. А якобы туда как раз подлетал на вертолете, чтобы его забрать». Йоффи вылез через окошко в крыше Купера, прямо на ходу, и мы его подцепили. Летели назад в полной темноте, на высоте примерно метров сорока. У вертолетов теперь есть автопилот новой системы, он рельеф местности отслеживает, так что самим ничего и делать не надо, только держаться. Так вы тоже там были? Да, сэр. Йоффи мне деньги должен.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 Нам 24 минуты до Израиля оставалось, когда контрразведка их вертолёт засекла. Кабаков не хотел показать, как он разочарован в содержимом коробки. Это было просто невозможно после того, как три человека рисковали из-за неё жизнью. В Тель-Авиве его теперь должно быть считать полным идиотом. «Спасибо, капитан Рейк. Вы замечательно поработали. Передайте от меня то же самое Йоффе и Якоби. А теперь спать. Это приказ». Кабаков и Вейсман уселись за стол.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 «Слухи о всемогуществе израильской разведывательной службы – это миф. Израиль вовсе не располагает передовыми методами разведки как таковой». Кабаков возмущенно фыркнул. Абу Али издевался над ним и после смерти. Еще здесь были два старых номера бейрутской газеты «Аль Хавадас» пари матч и экземпляр журнала «Спортс Иллюстрейтед» от 21 января 1974 года. Кабаков смотрел на него нахмурив брови.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 Вейсман резко поднял голову, услышав вопрос Кабакова. «Полковник Вейсман, что вам известно об этом матче на Суперкубок?» Директор ФБР Джон Бейкер снял очки и потер переносицу. «Это весьма далеко идущая гипотеза, джентльмены». Корли заерзал в кресле. Кабаков устал. Ему надоело говорить, глядя в непроницаемое лицо Бейкера. Надоела осторожность, с какой Корли формулировал свои ответы начальству».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 «Можем запретить проносить любые пакеты и свертки», — продолжал Корли. «Можем использовать собак и электронный нос. У нас еще есть время натаскать собак на запах этой взрывчатки. Ведь у нас есть та статуэтка с летицей». «А как насчет неба?» — спросил Кабаков. «Вы, разумеется, думаете о том деле с картой, помеченной летчиком», — сказал директор ФБР. «Я полагаю, мы можем запретить полеты частных самолетов над Новым Орлядом на время проведения матча».